Глава 35. Цветочек. Мисс Миндоса. Бен Дженкинс, кажется, караулит её у лестницы. Флоренс чувствует укол вины. Должна была забрать его работы ещё две недели назад, но была слишком занята поездкой в Париж. Понятно, что он ждёт, но и сам виноват. Стоило напомнить о себе. «Привет», — натягивает улыбку она и кивает. «Как дела?» «Хорошо», — с подозрением тянет Бен. «Скажите, пожалуйста, работы готовы?» «Нет», — отводит глаза тот, — «мне нужно ещё немного времени». «Бен...» — Флоренс выпрямляет плечи и смиряет его взглядом. «Ты попросил месяц на доработку. Прошло почти два. Думаешь, моё предложение будет актуальным вечно?» На самом деле даже хорошо, что он не закончил. Совесть моментально затыкается. Это не Флоренс задержалась с исполнением своего обещания. Он сам не даёт себе ухватиться за шанс на успех. «Я понимаю», — кивает Бен, — «простите, если подвожу. Ты подводишь только самого себя. У меня достаточно желающих занять то место, на котором должны висеть твои картины. Что с тобой? Перфекционизм или самосаботаж? Закончу через неделю», — вскидывается тот. «Буду ждать». Флоренс проходит мимо него. Можно было и не вести себя как тварь. В конце концов, у парня появился единственный шанс выбиться в люди. И это не Мартин, за которым она бегала ради своего сегодня. Бен вполне мог поработать на её будущее. Он талантлив, и это не увидит только идиот. Ещё бы не гнался за собственным идеалом и вообще был бы золотом. Правда, Флоренс давно поняла. Молодым художникам нужна жёсткая рука. Чем больше понимаешь и разрешаешь, тем плотнее они сжимают ноги вокруг твоей шеи. А образ профессионала — да, похоже на Миранду Пристли, и что теперь? — помогает держать дисциплину, иногда даже её создавать. Примечание. Миранда Пристли. Главная героиня «Дьявол носит Прада». Конец примечания. Сегодня Флоренс опаздывает на работу. Никак не может встроиться в привычный график. У неё с обеда запланированы четыре встречи в центре. Остальное нужно успеть до этого. Задача копятся как снежный ком. Она до сих пор не разобралась с новой формой финансового контроля, которую предложил Джек. И ещё Ирма заболела. Так что нужно хоть на один день выйти в смену в галерее, чтобы разгрузить остальных. Моника, правда, говорит, что они справляются. В последнее время она берёт на себя всё больше ответственности, и Флоренс не знает, радоваться ли этому. С одной стороны, здорово разделить с кем-то свою работу, особенно изнуряющую рутину. С другой, иногда кажется, что она теряет контроль над ситуацией. Как бы ни была хороша Моника, ей не хватает виденья управления галереей. Флоренс паркуется на своём привычном месте, слыша трель телефона. Кому, интересно, она понадобилась так рано. В мире искусства звонки до полудня считаются мавитоном. Мама. Хорошо бы она просто соскучилась. Не хочется думать о причинах похуже. «Привет, мам», — вздыхает она. «Флоренция, доброе утро», — официально начинает та. «Ты на работе?» «Только приехала. Что-то случилось?» «Если ты помнишь, я рассказывала о художнике из нашей семьи Тьяго Морено». «Мама, он приехал в Нью-Йорк. Мы с ним зайдём к тебе в гости через час». Безапелляционно заявляет мама. «Я буду занята. Найдёшь время?» — отрезает та. «Флоренсия, мы обязаны помогать семье. Я не так много прошу. Посмотреть его работы. Может, дать совет или направить. Мы не для того кормили тебя все четыре года, чтобы ты теперь от семьи нос воротила». Флоренс вздыхает прикусывает губу и закрывает глаза. «Мама пошла в банк разыграв карту «Мы тебя кормили». «Поняла», — в собственном голосе слышится непрошенная обида. «Мама, ты совсем не хочешь узнать, как у меня дела? Мы увидимся через час, тогда и расскажешь». Мама отключает звонок, и Флоренс проглатывает подступившие слёзы. С самого возвращения из Парижа — это первый раз, когда мама вспомнила о её существовании. Почему для неё племянник важнее собственной дочери? Она всё время твердит, что семье нужно помогать, но на саму Флоренс постулаты, кажется, не распространяются, и это самое обидное. В галерее тихо. Моника сидит в ноутбуке и поднимает глаза, когда входная дверь открывается. «Привет!» — улыбается она и кивает на экран. «Набрасываю текст к новой работе Мартина». Флоренс оглядывается, пытаясь вспомнить, кто ещё из девочек сегодня должен быть на работе. Элис придёт во второй половине дня, — считывает её взгляд Моника. Это очень плохо, что она не помнит расписание, да? Возможно, Гэри был прав, когда целый год твердил ей взять управляющего. Нельзя одновременно и отслеживать изменения в мире, и разбираться с отпусками и больничными. — У меня в течение часа будут посетители, — говорит Флоренс. — Сможешь позвать, когда придут? — Я их знаю? — Это моя мать. «Ничего не случилось?» — Моника с интересом отвлекается от экрана. «Твоя мама не появлялась здесь пару лет». Она приведёт художника и хочет, чтобы я с ним пообщалась. «Ох, сочувствую. Тебе нужна помощь с чем-нибудь. Пока не пойму, с чем», — вздыхает Флоренс. Она заходит к себе в кабинет и погружается в список дел, чтобы разобрать, что из этого можно передать Монике. Как минимум стоит поднять той зарплату. Иногда Флоренс задумывается. Ничего себе, она предприниматель. У неё есть сотрудники, которых она кормит, свой бизнес, и он даже приносит деньги. Двадцатилетняя девочка, которая надеялась получить хоть какую-нибудь работу в мире искусства, сейчас кажется далёкой и наивной. Когда дверь в кабинет приоткрывается, Флоренс уже понимает, что это значит. «Всегда удивлялась твоей семье» с улыбкой шепчет Моника в коридоре. «Вы совсем не похожи». «Тоже думаешь, что меня им подкинули?» — отвечает Флоренс. «Нет, просто в папу пошла». Рядом с мамой стоит невысокий, коренастый парень, в котором смутно узнаётся её кузен Тьяго. Он неловко переступает с ноги на ногу, поглядывая в сторону выхода. «Не нравится мне эта тётя Селеста», говорит он по-испански. «Давайте я пойду». мама Тьяго, обозначает себя Флоренс. Добрый день. Привет, Флор. Тот по-медвежье подходит и коротко обнимает её. Сейчас он даже напоминает Гэри своими повадками. Не видела тебя лет пятнадцать», — улыбается она. Ты здорово вырос. Ты тоже, смущённо отвечает тот. Флоренсия. Тьяго недавно переехал из Саванны, где получил свою степень Вмешивается мама. «Как здорово, что в семье появился настоящий художник, а не искусствовед, который сам ничего не создаёт». Флоренс считывает слова, раньше нередко звучавшие у них дома. Только папа поддержал её выбор профессии, и то больше молчанием. «Ничего особенного», — поправляет её Тьяго. «Почему же? В колледж креативных искусств Саванны один из лучших в стране». Это… Да, только я там не учился. Меня в академию приняли. Примечание. Далеко не лучшее в стране. Конец примечания. «А…», -а — неловко умолкает Флоренс. «Я могу здесь пройтись?» Тьяго машет головой в сторону зала. «Интересно, что у тебя выставлено». «Позвольте мне вас провести». Моника делает шаг вперёд. «Спасибо», — беззвучно произносит Флоренс. Они с мамой остаются одни. Почему-то это даже пугает. Нет сил выслушивать наставления, а тем более сейчас, когда в жизни и без того не всё в порядке. «Кофе?» «Нет, спасибо. У тебя слишком маленькая коморка, чтобы пить там кофе», — ворчливо отвечает мама. «А ещё я тороплюсь». «Ты заглянула в Нью-Йорк на пять минут? Или у тебя здесь другие дела?» «Мне пришлось приехать в Флоренция, чтобы у тебя не было шанса отказаться». Мама смотрит на неё внимательно и с какой-то грустью в глазах. «Я, может, и не лучшая мать?» Она берёт её за руку и ведёт ближе к выходу. «Могла тебе чего-то не дать, но я надеялась, ты поймёшь, что семья — это важно. Если бы не помощь родственников, мы бы не выжили в Штатах, и тебя у нас не было бы». «Хорошо», — сдаётся Флоренс. «Я посмотрю его работы». «Спасибо», — кивает мама. «Ты увидишь, как это приятно» помогать другим, когда достиг успеха. И через годы ты будешь наблюдать за Тьяго с такой же гордостью, с какой за тобой наблюдает Грегори. Что? Мама спешно клюёт её в щёлку и вылетает из галереи, а Флоренс пытается осознать, что сейчас услышала. Показалось, или в последней фразе было одобрение. Ни разу за всё время, ни пока училась, ни когда работала у Лесли, ни после этого... Она не слышала маминого одобрения или признания достижений. Даже иногда думала, что единственное, чем та на самом деле гордилась, — это её выбор парней. Сначала она была влюблена в Грэга, даже больше, пожалуй, чем сама Флоренс. Потом звала Гэри на Эмпанадос каждый месяц. Тот неохотно, но всё же ехал. Так он выражал верность их отношениям. А теперь оказывается, что мама считает её галерею успешной, Вот это сюрприз. Флоренс направляется в зал, заставая Монику и Тьяго хихикающими над одной из работ Мартина. Судя по всему, эти двое быстро поладили, и она теперь может только помешать. «Вы нашли в картине что-то смешное?» — с интересом спрашивает она. «Извини», — пытается успокоиться Моника. «Просто у мистера Морено есть своё виденье. Поделишься, кузен?» «Ни за что», — трясёт головой тот, — «это просто шутки». «Я понимаю шутки». «Правда понимает?» — подмигивает Моника Тьяго. «Чур не обижаться», — предупреждает он. «Но сколько бы Моника не рассказывала мне, что закладывал в свои картины Мартин, она всё время упускает один главный ингредиент». «Какой?» «Тут такое раздутое эго, что оно сочится из материала. Особенно здесь». «Я и спросил, сколько раз за день вам приходится протирать экспозицию, чтобы на пол не капало?» Прикусив губу, Флоренс не может задержать смеха. Тьяго удивительно точно определяет всю суть этих работ. Мартин немного забронзовел в последнее время, что чувствуется не только в его искусстве, но и в воздухе, который наполняется его гением, стоит тому зайти. Хотя, если честно, она и правда любит эту диву в саванне стендап изучал?» — усмехается она. «Где у тебя мастерская?» «В Квинсе», — поджимает губы Тьяго. «В понедельник подойдёт. Могу подъехать с утра. Сегодня у меня встреча на Манхэттене. Не успею вернуться. Приезжай. Я скину адрес. Номер есть», — упреждает вопросом. «Тётя Селеста прислала». «Я буду около 9 так что не проспи». «А ты приедешь?» — Тьяго поворачивается к Монике. Если начальнице разрешит, та со слепительной улыбкой смотрит на Флоренс. Она у меня строгая. Поедем вместе. То, насколько Моника нравится Тьяго, видно невооружённым глазом. А вот почему она так откровенно флиртует, при том, что не свободно не совсем понятно. Хотя лучше Тьяго, чем тот парень, из-за которого она летом ходит в водолазках. Хотя в последнее время Флоренс не понимает, что и кому лучше. Телефон в руке вибрирует. Звонит Джек. «Тогда до завтра», — быстро прощается она, — «оставлю вас одних». Она отвечает на звонок, только когда оказывается за служебной дверью. «Ты сильно занята?» — выпаливает Джек в трубку. «У меня есть час на ланч, и я рядом». «Рано ты сегодня?» Расписание дурацкое. «Так что, пойдёшь?» Флоренс проверяет время. До первой встречи у неё ещё полтора часа. Как раз успеет пообедать. «Сейчас сумку захвачу и выйду». «Зачем она тебе?» «После Орлеана я никуда не выхожу без телефона, кошелька и паспорта», — смеётся она. «Прививка на всю жизнь». «Спасибо за напоминание», — недовольно произносит Джек. «Жду в нашем ресторане». День постепенно становится лучше. Мама похвалила, Тьяго взяла на себя Моника Теперь ещё и Джек, которого она не видела уже несколько дней из-за работы, вырвался со своих бесконечных встреч, чтобы пообедать с ней. Она улыбается сама себе, представляя, как он бежит, отделяющие их пару кварталов. Флоренс подхватывает сумку и направляется к выходу. Из зала всё ещё доносится смех. Моника и Тьягу отлично проводят время вместе. Она просто работник месяца. И дела подхватить, и за младшеньким присмотреть когда Флоренс открывает входную дверь, на пороге едва не врезается в Грега. «Полегче!» — тот придерживает Флоренс за плечи и делает шаг назад. «Ты куда-то бежишь?» «Я...» да — да она вдруг начинает яростно кивать. «У меня встреча!» «Вот как!» — поджимает губы Грег. «Я опять опоздал с ланчем?» «Не в этом дело», — оправдывается Флоренс. «Просто я уже давно договорилась. Все в порядке». Я опять забыл, что у тебя снова есть парень. А с чего ты взял, что это Джек? Потому что с такими горящими глазами ты можешь ехать только к нему. Грэг отходит в сторону. Беги, Скарлетт О'Хара. Назначим ланч на следующей неделе. Примечание. Скарлетт О'Хара, главная героиня унесённых ветром. Конец примечания. Грэг, мне правда неловко. «Если бы я знала, что ты зайдёшь, я бы перенесла встречу». «Не нужно, Флори», — пытается улыбнуться он, но выходит как-то криво. «Увидимся». Грэг резко разворачивается в сторону своего офиса. Флоренс провожает его взглядом буквально несколько секунд. Пытается понять, что не так, но тут же её мысли снова переключаются на Джека. Она смотрит в сторону их ресторанчика, который расположен через перекрёсток от галереи. У входа, сложив руки на груди и прислонившись к колонне, стоит Джек и ждёт её.